Он же только что восстановил его в Гваделупе. Эта новость заставила Сан-Доминго, будущее Гаити, поднять восстание. И главарь мятежником некто Тусен Лови Артюр осмелился написать «Первейшему из белых от первейшего из черных». Было бы пикантно послать негра Дюма усмирить себе подобных ответ сына Марии Дюма был резким Гражданин консул вы забываете что моя мать была негритянкой как могу я подчиниться вашим приказам я негр по происхождению и я не принесут цепей и бесчестья на мою родную землю людям моей расы которые принадлежат две его сестры и брат Здесь заканчивается песня о генерале, и начинается история Александра Великого. Материнский лес, 1802-1819. 24 июля 1802 года в доме 46 на улице ларме в Велеркотре Родился Александр под двойным знаком не негритюда и ретроспективной незаконной Двумя месяцами раньше его мать вместе с соседкой, как и она сама беременной, ходила на представление по лишенели. Дьявола в спектакле звали Берлик. Появление Берлика в особенности поразило мою мать. Берлик был черен, как дьявол ярко-красным языком и хвостом, и говорил будто хрюкал Мария Луиза едва не лишилась чувств, теперь уже точно у нее родится Берлик. Соседка ее успокаивает, шутит. Подружки возвратились домой, посмеиваясь. Однако смех моей матери не был искренним, и она продолжала пребывать в уверенности, что произведет на свет младенца с черным лицом, красным хвостом и огненным языком. И чем ближе к родам, тем больше крепла эта уверенность. Ребенок в очреве, она не сомневалась, что это мальчик. Брыкался не хуже дьявола. И когда он бил ножкой, она ясно чувствовала когти. Александр родился лиловым от удушья пуповина обернулась вокруг горла. Акушерка вскрикнула: "Боже!" прошептала моя мать. «Он черный, не так ли?» Акушерка не осмелилась возразить, ибо разница между черным и лиловым не слишком велика. Александр попытался заорать, но получилось только хрюканье. «Берлик!» — скричала она в отчаянии. «Берлик!» В присутствующих природах врач освободил в шею, перерезал пуповину, И Александр смог горланить по-человечески. Прекрасный мальчик, девяти фунтов веса, 49 сантиметров роста, с голубыми, как у матери, глазами, блондин с локонами, каковым он и останется вплоть до половой зрелости, когда волосы потемнеют и станут курчавыми, с безупречно белой кожей, которая, как считала моя мать, Я был обязан водке, употребляемой ею по настоянию отца во время беременности, и которая превратится в смуглую, когда локоны завьются мелким бесом. И кроме того, не от дьявольских ли своих предков получит он чуть толстоватые губы? Прозвище «Берлик» сохранится за ним несколько лет. Забавно, что жена столь ярко выраженного «мулата» Дважды уже рожавшая, впала вдруг в подобной фантазии. Младшая из ее дочерей умерла, однако старше было уже девять, и ее никак нельзя было сравнить с моделями Рубенса. В письме к будущему маршалу Брюну генерал пишет, что она посылает ему тысячи воздушных поцелуев, вздувая их со своих черненьких пальчиков. Черненьких надо думать не от грязи. И тогда откуда этот ужас перед тем, что новорожденный мальчик будет походить на Берлика, черного дьявола с огненным языком и красным хвостом?